Глава 55. Предательство. В ответ на вопрос, почему он много лет работает осведомителем у Гуайлов, Ашмес Чурак рассказывал душищую потную историю о девушке с метистовой кожей, в юности открывшей ему, как из камней получать яркие краски на зависть конкурентам. Трогательно. До того трогательно, что Хинсаун не верил ни единому слову. Чурак не мог объяснить ни что стало с его музой, ни почему владеет такой тайной художник он попрежнему плохой. Нет. Истинной причиной Хинсау считал происхождение Чурака. Как никак родом он был из Черкасии, провинции, которую варяги грабили на протяжении веков. С точки зрения Хинсау вполне понятны мотивы предательства. Происхождением Чурак объяснялась и то, почему на этот раз он продавал им информацию во вред не варяги и Альбиону, стране лишь недавно захватившей его прежнее отечество в результате кресовой кампании. А потом ещё этот Волколак. Освободители Брюнеля, очевидно, не знали, что один волк-олак когда-то давно покалечил брата Ашемеза Чурака. Что бы делали секретные службы без подобных историй? Личная месть, ревность, честолюбие — шпионы всегда оправдывали свое предательство более благородными мотивами, но Хен Сау не попадалось ни одного, кому бы он поверил. Прежде чем перейти наконец к тому, что он подслушал, чурак во всех подробностях расписывал, как жутко воняет от укрывающихся у него в мастерской узников и что за монстр этот волколак. Судя по всему, Брунеллели должны были в ближайшее время вывезти из города. Хинцау испытывал сильное искушение немедленно послать в мастерскую чурака специальный отряд, но это раскрыло бы одного из самых ценных его шпионов в Москве. К тому же даже царская тайная полиция лишь с большой неохотой отваживалась заглядывать в трущобы, где жил художник. Нет, куда разумнее будет расставить освободителям Брунелли ловушки, там, где они соберутся вывести его из города. Чурак выдал им место только при условии, что участников спасательной операции, кроме оборотных, не отпустят на все четыре стороны и не будут подключать Варэкскую тайную полицию. Выполнять первое условие Хенса он не собирался, а второе очень устраивало и его самого. Он так и видел, как возвращает высокомерным идиотам их беглых узников, вновь доказывая тем самым, насколько Гойлы превосходят любых мягкокожих, будь они варягами и альбионцами, или кем угодно еще. Что касается Орландо Теннента, Хин Сао подумывал оставить его у себя. Борзой наверняка мог сообщить им ценную информацию о шпионской сети Альбиона. «Говоришь, там еще и чужак из Альбиона? Как он выглядит?» Чурак пожал плечами, разглядывая пятнышко золотой краски у себя на большом пальце. Молодой, лет двадцати пяти, волосы темные. Да, похоже, это он. Немногие умеют обращаться с плавящей секирой, не будучи уроженцами Нехона. Столько зайцев одним выстрелом. Хен Сау стало интересно, что думает Джекоб Бешабашный о своем отце, если узнал его.